Наконец-то я встретилась и познакомилась с этим Фениксом украинским, с графом Каржолем. Встретились мы с ним вчера вечером у Санковских. У них за просто и почти не взначай собралось несколько человек, и в том числе он. Он почему-то пожелал быть мне представленным, и мадам Санковская это желание его исполнила. Он был очень внимателен ко мне. И с интересом расспрашивал про мои венские и итальянские впечатления. Да и сам много рассказывал о своих заграничных путешествиях. Он тоже бывал в тех местах, что и я. И рассказывал очень мило, забавно и порой весьма остроумно. Так что впечатление о нём на первый раз сложилось у меня очень симпатичное. Между прочим, желая проверить насколько основательны Ольгины рассказы и подозрения насчёт Сашеньки. Я весь вечер старалась из подволь подмечать за ней и за графом и пришла к полному убеждению, что это всё совершеннейший вздор, и что ни стой ни с другой стороны, нет решительно ничего, кроме самого обыкновенного доброго знакомства. Ни у него, ни у неё за весь вечер не проскользнуло ни одного взгляда, ни одной нотки в голосе, которые давали бы право заподозрить между ними какое-либо особенное чувство. Так что со стороны Ольги, я вижу теперь ясно, это чистая клевета, а может быть и ревность, но ревность совсем не основательная. У меня уже было несколько встреч с графом Коржолем. то у Санковских, то у Горобец, то в клубе, и мне кажется, что эти встречи доставляют ему удовольствие. Он как будто даже ищет их. По крайней мере, каждый раз, что мы видимся, он старается узнать у меня, когда и где располагаю я быть в ближайшем будущем. И если я говорю, что завтра или послезавтра буду там-то, он непременно туда и является. Но назвать это ухаживанием нельзя. Нет, он не ухаживает за мною. Но он так мил и говорит всегда так просто, так сердечно и всегда так интересно, что невольно заставляет симпатизировать себе. В обращении своём он совершенно ровен и, конечно, строго приличен, как с Сашенькой, как с Маруськой, так и со мной, и вообще со всеми. Он ни за кем не ухаживает. Да и слово-то это было бы для него так пошло. Но тут есть некоторые маленькие, для постороннего глаза едва ли заметные нюансы, которые позволяют мне не то, чтобы догадываться, а скорее чувствовать, что быть со мной или в моём присутствии ему приятнее, чем с другими. Это подсказывает мне иногда то едва уловимое нечто, которая сказывается у человека в глазах, в улыбке, в оттенке голоса. Женщина всегда понимает, и не столько, пожалуй, понимает, сколько чувствует, как на неё смотрит мужчина, говоря с нею или даже находясь только в её присутствии. Чувствует, совершенно ли он к ней равнодушен или же напротив, её наружность, её разговор, самая близость её к нему делают на него известное впечатление, возбуждают в нём что-то особенное, словом, что женщина ему нравится. И вот это-то особенное я и чувствую порой в глазах Каржоля. А что, если и он в моих подмечает тоже? Этот его мимолётный взгляд, может быть, неуловимый для других, но понятный только для меня. В особенности, если случается так, что присутствующие не обращают некоторое время на нас внимания. Этот взгляд невольно заставляет меня вспыхивать. Я понимаю, что он смотрит на меня, как на женщину. Это еще первый мужчина, который смотрит и как бы имеет право смотреть на меня именно такими говорящими глазами. И что же? К собственному моему удивлению, Меня это нисколько не шокирует, не оскорбляет. Напротив, мне это нравится. Мне нравится, что он смотрит на меня так. Мне нравится то, что я произвожу на него такое впечатление, и именно на него.